Роуз заметила, как закрылась дверь сарая, услышала крик и поняла, что теперь действительно осталась в полном одиночестве. Очень скоро, вероятно, уже через несколько секунд, сюда вернется девчонка, и тогда их будет двое против нее одной. Этого нельзя было допустить. Она посмотрела вниз на мужчину и призвала всю силу недавно принятого пара. Задуши сам себя. «Сейчас же!» Его руки поползли вверх, но слишком медленно. Он боролся и весьма успешно, что привело Роуз в бешенство. Она готовилась к битве с маленькой сучкой, но этот лох был уже не молод. Остававшийся у него пар не мог представлять для нее проблемы, и все же она побеждала. Его руки поднялись на груди, плеч и, наконец, горло. Там они задрожали. Роуз слышала, как тяжело он дышит. Она нажала сильнее, и его пальцы сомкнулись, перекрывая трахею. — Вот так! «Ты назойливый ублюдок! А теперь дави! Дави! Дави!» «Да!» — она почувствовала удар. Не кулака, а скорее сжатого воздуха. Огляделась, но никого не увидела. Лишь на мгновение что-то блеснуло и исчезло. Роуз отвлеклась не более чем на три секунды, но этого оказалось достаточно для потери концентрации, И когда она снова выглянула через перила, девчонка вернулась. Сейчас она ощутила не воздух, а руки. Пара больших и пара маленьких. Они уперлись в нижнюю часть спины Роуз и толкали. Сучка и ее взрослый приятель работали вместе, чего Роуз и стремилась не допустить. Страх змейкой начал извиваться у нее в желудке, Она попыталась отойти от перил, но не смогла. Вся энергия теперь уходила на то, чтобы держаться на ногах, и без помощи других членов узла хватит ее ненадолго. Совсем ненадолго. Если бы не тот удар. Но ведь это был не он и не она. Одна из рук неожиданно оторвалась от ее спины и сбила с головы шляпу. Роуз просто взвыла от унижения. Никто и никогда не осмеливался трогать ее цилиндр. Никто! И ей удалось собраться с силами, чтобы, пошатываясь, отойти от края ближе к центру платформы. Но рука вернулась на место, и ее вновь стали толкать вперед. Она посмотрела на них сверху вниз — Мужчина даже закрыл глаза, сосредоточившись так усердно, что у него на шее выступили сухожилия, а по щекам, как слезы, струился пот. А вот безжалостные глаза девчонки были широко распахнуты. Она смотрела прямо на Роуз и улыбалась. Роуз изо всех сил подалась назад, но как будто уперлась спиной в каменную стену и эта стена двигалась, неумолимо толкая ее вперед, пока перила не впились ей в живот. Послышался скрип дерева. На мгновение ей пришла в голову мысль попробовать договориться, предложить девочке создать союз, новый узел, объяснить, что вместо того, чтобы умереть в 2070 или 2080 году, Абра Стоун может прожить тысячу лет». — Две тысячи! Но что толку? Все подростки считают себя бессмертными, а потому она не стала ни договариваться, ни молить о пощаде, а дерзко выкрикнула — «Пошли вы к дьяволу! Пошли к дьяволу вы оба!» Жуткая улыбка девочки стала еще шире. — О, нет! — ответила она. — К дьяволу? «Сейчас отправишься ты сама!» Перила уже не скрипели. Раздался оглушительный треск, похожий на выстрел, и роза в шляпе полетела вниз. Она врезалась в землю головой и сразу начала выпадать из цикла. Ее голова торчала на сломанной шее под безумным углом. «Как ее шляпа!» — подумал Ден. Он держал Абру за руку, которая тоже пульсировала, перемешиваясь между ступеньками террасы ее дома и крышей мира. Они вместе наблюдали за агонией Роуз. «Тебе больно?» — спросила Абра умиравшую женщину. — Надеюсь, что больно. — Очень больно. Губы Роуз растянулись в усмешке. Ее человеческие зубы исчезли. Остался лишь единственный бесцветный клык. Над ним плавали глаза, напоминавшие живые голубые камни. А потом она пропала. Абра повернулась к Дэну. Она все еще улыбалась, но ее улыбка больше не была злой. «Я боялась за тебя. Боялась, что она может. Ей это почти удалось. Но кто-то вмешался. Он указал вверх, где на фоне неба виднелись сломанные перила. Абра посмотрела туда, потом снова повернулась к Дэну заинтригованная». В ответ он лишь покачал головой. Теперь указала она, только не вверх, а вниз. Был когда-то фокусник в похожей шляпе, который называл себя великим Мистерио. — А ты подвесила ложки к потолку. Она кивнула, но не подняла глаз. Она по-прежнему разглядывала шляпу. Ты должен избавиться от нее. — Как? — Сожги ее. Мистер Фриман говорит, он бросил курить, но это неправда. Я почувствовала запах в его пикапе. Там должны найтись спички. — Это нужно сделать, — сказала она. — Сделаешь? — Обещай, что сделаешь. «Обещаю. Я люблю тебя, дядя Дэн. Я тоже тебя люблю». Абра обняла его, он обнял ее в ответ, и как только он это сделал, ее тело превратилось в дождь, потом в туман, потом исчезло. На ступеньке задней террасы дома Веннистоне, штат Нью-Гэмшир, в сгустившихся сумерках, которые уже переходили в ночь, маленькая девочка села, потом поднялась на ноги и покачнулась, словно могла лишиться чувств. Но упасть ей было не суждено, родители тут же оказались рядом и вместе внесли ее в дом. «Со мной все хорошо», — сказала им Абра. Можете меня отпустить?» Они бережно отпустили ее. Дэвид Стоун остался поблизости, готовый подхватить ее, если она пошатнется, но Абра уже стояла уверенно. «А что с Дэном?» — спросил Джон. «Он в полном порядке. Вот мистер Фриман разбил свой пикап. Ему пришлось, и у него порез». Она провела руку и сбоку по лицу. Но мне кажется, ничего серьезного. А эти? Из истинного узла. Абра поднесла ладонь к губам и дунула на нее. Их больше нет. И тут же спросила, что у нас на ужин. Я страшно проголодалась. Полный порядок, конечно же, был натяжкой. Дэн вернулся к пикапу, занял водительское сиденье и перевел дух, чтобы собраться с мыслями. «Мы здесь в отпуске», — решил он. «Мне захотелось проведать знакомые места в Болдере, а потом мы заехали сюда, чтобы полюбоваться видом с крыши мира, но в кемпинге никого не оказалось. Я несколько увлекся» и поспорил с Билли, что смогу подобраться на пикапе прямо к платформе, но не рассчитал скорость и не справился с управлением. Врезался в одну из опор. Очень сожалею о случившемся. Это был глупейший поступок с моей стороны. Ему придется заплатить крупный штраф. Но была и светлая сторона. Проверку на алкоголь он пройдет без малейших проблем. Дэн заглянул в бардачок и обнаружил банку с бензином для зажигалок. Самой зажигалки не было. Ее Билли наверняка носил в кармане брюк, зато нашлись две початые книжицы спичек. Он вернулся к шляпе и основательно полил ее бензином, чтобы она промокла насквозь. Потом присел на корточки зажег спичку и бросил внутрь перевернутого цилиндра. Шляпа сгорела быстро, но он все равно переместился на подветренную сторону и дождался, чтобы от нее остался лишь пепел. Запах стоял отвратительный. Подняв голову, Дэн увидел, что к нему направляется Билли, вытирая рукавом окровавленное лицо. Пока они вместе затаптывали пепел, чтобы не осталось ни искорки, которая могла бы воспламенить сухую траву, Дэн поделился с другом легендой, которую они сообщат полиции Колорадо, когда та прибудет сюда. «Мне придется заплатить за ремонт этой деревяшки, и держу парис меня, сдерут кучу денег. Хорошо, что у меня есть сбережения». «А кто будет сдирать с тебя деньги?» — усмехнулся Билли. «От истинного узла осталось только трипье — Я проверил. — К несчастью, — объяснил Дэн, — крыша мира является собственностью великого штата Колорадо. — Вот тена! — удивился Билли. — Едва ли это справедливо, учитывая, какую услугу ты сегодня оказал штату Колорадо и всему миру. — А где Абра? — Вернулась домой. — Хорошо. И все закончилось? «На самом деле закончилось?» Дэн кивнул. Билли разглядывал оставшийся от шляпы пепел. Сгорела в один момент, почти как в кино. Думаю, она была очень старой. И исполненной магией. Черной магией. Дэн вернулся к машине и уселся за руль, чтобы рассмотреть свое лицо в зеркале заднего вида. «Увидел что -то — Увидел что-то лишнее? — спросил Билли. — Так всегда шутила моя матушка, когда заставала меня за разглядыванием своей физиономии в зеркале. — Нет, — ответил Дэн, улыбаясь устало, но искренне. — Абсолютно ничего. — Тогда давай позвоним в полицию. «И сообщим о нашей аварии», — предложил Билли. «Обычно я копов не жалую, но сейчас не откажусь от их компании. Жутковатое местечко». Он пристально посмотрел на Дэна. «Здесь полно призраков, верно?» «Потому они здесь и устроились». «Да, именно поэтому». «Но не только...» Эбенезер Скрудж знал, что есть хорошие призраки, а есть плохие. Прежде чем направиться к Оверлук-Холлу, Дэн задержался и посмотрел на крышу мира. И не слишком удивился, увидев мужчину, стоявшего рядом со сломанными перилами. Мужчина поднял руку, сквозь которую просвечивала вершины горы Пауни, и послал воздушный поцелуй, Запомнившийся Дэну с детства. Он хорошо его помнил, потому что это был их ежевечерний ритуал. Пора спать, док, крепких снов. Пусть тебе приснится дракон. Утром мне все расскажешь. Дэн знал, что заплачет, но не сейчас. Время еще не пришло. Он поднес руку к губам и послал ответный поцелуй. Еще мгновение он смотрел на то, что осталось от его отца. Потом поспешил вслед за Билли на парковку. Добравшись туда, снова обернулся. Площадка на крыше мира была пуста.